Напрасные страхи. Нелётная погода у жёлтой стрекозы. Страшные бедняжки от ливни и грозы. Распластала крылья, испуганный глаза. Солнышко вернётся, не бойся, стрекоза.